Между главе четвертое. Никаких идей, что именно произошло, у него не было. Он раскрыл свой зонт, как приглашение к бою, но сражения не последовало. Противник тоже раскрыл зонт и после скрыл его вообще по непонятным причинам. Местные не стали ничего с ним делать. Может, они общались? А зачем кому-то общаться с местными? Если ты хочешь их завоевать, завоюй. Хочешь уничтожить, уничтожь. О чем говорить? Запоздало он понял, что хорошо бы понять принципы их общения и проанализировать язык. Возможно, это позволило бы понять цели противника в том числе. Его зонд все еще крутился. Он был открыт, но не привлекал к себе никакого внимания. Корабль местных не имел шансов его обнаружить или и попросту не искал. А враг, который не мог не заметить, делал вид, что его не волнует происходящее. Это выходило за рамки понимания «нужно включить в отчеты такое поведение». Пока он ждал, аномалия повторилась. На сей раз в поселении местных на четвертой планете. Словно что-то прыгнуло туда из ниоткуда и открыло постоянный канал. Что-то маленькое и канал очень тонкий. Получается, идут переговоры с местными. Причем, если прошлый раз по их инициативе, то сейчас, как казалось, по инициативе противника. Потом наступило озарение. Враг слаб. Очень слаб. Возможно, истощен войной и ищет поддержки местных, чтобы они дали ему ресурсы и пищу. Возможно, даже солдат. Это вполне в духе слабых. И также хорошо объясняет, почему он не атакует. Попросту нет сил. Нечем. Тогда чего ждать? «Нужно просто разворотить его зонд». «Ха, слабые, недостойные жить». Он запрограммировал зонд, который находился на планете, на удар. Тот должен был подлететь близко и взорвать себя вместе с противником. Вот такие дела. Не нужно быть слабым. Он с удовольствием пожертвует одним из зондов ради того, чтобы указать на их место. Ха, ожидается приятное зрелище». Зонд находился далеко от противника, но достигнуть его был способен за очень короткое время. Вдруг что-то пошло не так. Где-то на подлете, когда до взрыва оставался лишь миг, зонд перестал посылать сигналы. Попросту исчез. Что это могло быть? Он начал анализировать поток данных с других зондов на орбите. Никакой атаки не зафиксировано. Требуется более внимательно просмотреть каждую цифру и сигнал. В какой-то момент, как ему показалось, он понял, что произошло, хотя не понял, как. Во время очередного мини-прыжка его зонда случилась крошечная аномалия. В ту же точку, куда прыгнул зонд, прыгнуло что-то другое, маленькое, и как будто съело аппарат. Взрыва не было, он словно испарился, распался на атомы. «Это технология слабых?» «Да такое, в принципе, невозможно». Никто и никогда не слышал про то, чтобы подловить в прыжке и сделать так, чтобы объект исчез, тоже никто не мог. Здесь творится что-то невероятное. Надо попробовать повторить эксперимент. Придется пожертвовать еще одним зондом из тех, что скрыты на орбите. Он запустил объект в ту же цель, и тот также исчез за миг до удара. Однако в программе он успел заложить дополнительную аналитику. Зонд отправил сигнал о потере части блоков, прежде чем замолчать навсегда. Итак, все-таки распад. Кто-то или что-то разорвал межатомные связи в зонде и превратил его в пыль на поверхности планеты. Это нужно непременно включить в отчет. Такая технология более значима, чем сама система. Но кто мог обладать подобным? Почему-то подумалось, что это могли быть темные. Столько мифов, столько исчезнувших, сгинувших разведчиков. Если они умеют распылять противника, то неудивительно, что их никто не видел. Как вообще защититься от такой атаки? Если бы удалось получить доступ к обнаруженной технологии, то они смогли бы покорить всю галактику. С другой стороны, если это темное, то почему они до сих пор не уничтожат местных? С их-то мощью зачем вести какие-то переговоры? Если они могут аннигилировать любой объект, то вся цивилизация на третьей планете обречена. Может, они с нами играют, как хищник с жертвой? Завлекают в сети, чтобы потом позабавиться? Он знал, что любая раса живет по принципу использования минимума ресурсов. Если у тебя есть избыток энергии и металла, с их помощью ты построишь корабль и полетишь уничтожать более слабых. Если есть избыток людей, отправишь их производить больше пищи или развивать науку. Так или иначе, ни люди ни сильные, ни слабые, никто не позволял себе транжирить ресурсы. Хищник играл с жертвой, но в космосе ты должен был сожрать ее как можно быстрее». Быстрее установишь контроль, успеешь добыть больше ресурсов, построить больше кораблей, захватить больше миров, стать более сильным. Будешь медлить, превратишься в мертвую расу. Так насколько же могучие темные распозволяют себе играть с жертвой?